Глава 39. Не успели стволы орудий главного калибра остыть после артналета на дамбу, как радист доложил, что подает СОС теплоход «Кородак». Примечание. В основу этого эпизода положен реальный факт гибели неподалеку от береговой батареи теплохода «Аджария». Из пребывавших тогда на борту 96 человек погибли четверо. Конец примечания. Судно подверглось нападению вражеской авиации, и, направив его прямо на батарею, капитан просит поддержать палубных пулеметчиков огнем зениток. «Сообщи капитану, что на батарее нет ни одной зенитки», — отрубил Гродов, наблюдая в стереотрубу за тем, как на траверзе батарей целая свора самолетов расправляется с беззащитным суденышком. «Теперь они прикрывают суда, находящиеся в порту». «Уже сообщил, капитан Карадага попросту отказывается верить в то, что у нас вообще нет никакого зенитного прикрытия». «Я и сам отказываюсь верить в это», — процедил Дмитрий. «Что будем делать?» — растерянно спросил радист. «Передай приказ старшему лейтенанту Владыки всем сорокопяткам развернуть стволы в сторону моря, чтобы хоть в какой-то степени прикрыть огнем ищущее спасение судно». «Из моих сорокопяток, да по самолетам!» — появился на линии голос владыки. «Да хоть из кукурузных стеблей, только поли, причем с залпом! Считай, что самолеты совершили налет на батарею!» «Впрочем, из трех линеек ведь тоже стреляют!» — рассудил командир сорокопяток. «От отчаяния, правда! А мы от чего стреляем? Не от отчаяния, что ли?» И еще через минуту точно такой же приказ Гродов отдавал командиру огневого взвода главного калибра. «Это любопытно. По самолетам до сих пор полить не приходилось», — остался верен своей постной невозмутимости Куршинов. «Вот и пользуйся предоставленной тебе возможностью, лейтенант. Пользуйся. Да воздушная волна от моего залпа оставит этих летунов без крыльев». — проворчал командир огневого взвода уже после того, как отдал приказ орудия зарядить. По самолетам противника прямой наводкой с залпом, именно после залпа орудий главного калибра, Гродов увидел, как один из самолетов буквально взорвался в воздухе прямо по курсу Карадага. То ли испугавшись этой пальбы, то ли решив, что объятая огнем и уже выбрасывающаяся на мель судно все равно погибнет, Остальные три самолета сделали еще один заход на него и поспешно улетели куда-то в сторону Николаева. Последнее, что способен был сделать для экипажа командир береговой батареи, это послать к затонувшему по самую надстройку и все еще пылающему судну батарейную шлюпку. В стереотрубу Гродов видел, что судно проходит буквально в нескольких метрах от подводной скалы И уже полузатонувшая ложится на грунт правым бортом к берегу буквально в метрах тридцати от каменистой отмели. Кто-то из членов команды уже плыл к берегу или к подходившей со стороны каймы батарейной шлюпки. Кто-то еще метался по палубе, все еще дымящего, выгорающего изнутри парохода. «Только бы не последовало взрыва», — вслух произнес капитан, обращаясь к появившемуся рядом комиссару батареи Лукашу. «Если до сих пор не взорвался, то теперь уже вряд ли», — успокоил его политрук. Мотористы, очевидно, грамотно сработали, а серьезного боезапаса на борту не оказалось. Выйдя из командного пункта, они вместе направились к тому месту, где на берегу начали появляться первые спасенные моряки. Судя по всему, никаких пассажиров на Карадаге не оказалось, поэтому и сутолоки особой не происходило. «Товарищ комиссар, вы отца моего не видели?» Появился откуда-то из-за прибрежного холма Женька Юраш. «Не отца, а Мичмана Юраша!» С напускной суровостью отрезал вместо комиссара комбат. «С ним все ясно. Выполняя приказ, он пошел на шлюпке спасать моряков. А вот ты, Юнга, приказы позволяешь себе нарушать». «Это вы о моем появлении на корректировочном посту?» Наивно округлились глаза Женьки. И о нем тоже. Надо же было кому-то помогать сержанту Жодину и охранять его. Вообще-то с ним должен был идти краснофлотец Кротов, однако сержант сказал отставить. Со мной пойдет юнга Юраш. Подозреваю, что все происходило немного не так. Сначала ты долго уговаривал его взять с собой, а то и соврал, что отец, то есть я имел в виду мичмана Юраша, разрешил тебе идти в дозор на корректировочный пост. «Без этого Жодин попросту не взял бы меня!» — потупил глаза парнишка. «То-то и оно!» — ухмыльнулся вместе с комбатом комиссар Лукаш. «А теперь скажи, кто ты после этого?» — тут же насупил брови капитан. «Понятно, кто. Штатный разгильдяй!» — ответил Женька излюбленными словами разозлившегося комбата. И вот тут уже оба офицера рассмеялись, хотя при виде гибнущего корабля и спасающихся с его горящей палубы моряков, смеяться не очень-то хотелось. «Ладно, на первый раз я тебя прощаю, в том смысле, что наказывать не стану. Тем не менее, вина за тобой остается, искупить скупить ее намерен». «И еще как!» — вмиг просветлело лицо Юнги. Только позавчера отец предупредил Женьку, что если не будет слушаться, Из юнг и отправит в город, в приют для детей военнослужащих, из которого его тут же, ближайшим судном, отправят куда-нибудь в тыл, скорее всего, на Кавказ. Зная, что слово «своё отец привык держать», Женька мудро рассудил, что самое время залечь на дно и вести себя смирно. Расставаться сейчас с батареей, с отцом, быть изгнанным из гарнизона и лишённым форминки юнги — Такого позора он попросту не пережил бы. «Значит, собираешься искупать?» — вновь спросил комбат, задумчиво всматриваясь при этом в предвечерние сумерки, в которых поверженный корабль казался юнги выброшенным на прибрежные камни парусником из острова Сокровищ. «Если пошлете в разведку, то обязательно». «Как думаешь, комиссар, этого штатного разгильдяя можно посылать в разведку?» сурово поинтересовался капитан. «Будем рассуждать трезво. Своими выходками он уже извел всю батарею, как можно рассудительнее, — отвечал политрук. Так пусть же он теперь еще и румынам на нервах поиграет. И Если только отец, то есть я хотел сказать, Мичман Юраш против не будет. Все-таки задание очень опасное». «Да уговорю я отца, — заверил юнга командиров». И потом, вы же можете ему приказать, чтобы уши не драл и за ремень не хватался. Не успел он проговорить это, как на причалившей котмели шлюпки поднялся мичман Юраш и, угрожающе прокричав Женька, грозно помахал кулаком, давая понять, что ему еще предстоит держать ответ и за самовольную отлучку на корпост, и особенно за участие в штыковой атаке морских пехотинцев. «Ну вот!» — указал на него Женька, обращаясь к комбату. — Сами видели, сейчас такое начнется, а я, между прочим, первого врага своего сегодня застрелил, здоровенного такого румына, который на сержанта Жодина прикладом замахнулся. — Что, действительно застрелил? — Соб я так жил! — как всегда волнуясь, прошепелявил Юнга. — Сержант Жодин соврать не даст, и полундра лундра, тельняцкий наголо, мы тоже вместе кричали. «Если Мичман Юраш узнает об этом боевом крещении, он тобой возгордится, вполне серьезно, а главное, как всегда рассудительно, — молвил политрук. Но лучше бы сегодня он об этом не знал, — еще рассудительнее добавил комбат. А то из-за тебя и нам достанется. Но Мичману действительно хочется, чтобы ты вел себя как настоящий юнга». Дошел до вершины своей рассудительности политрук, чтобы тельняшку моряка не позволил. Может и возгордится, но только сначала отходит ремнем, который у него по-прежнему остается высшей мерой пролетарского воздействия. Офицеры развели руками, дескать, извини. Сами когда-то через подобную меру пролетарского воздействия проходили, причем не раз, однако вслух ничего не ответили. Они приближались к тому участку берега, где разыгрывалась еще одна трагедия войны, и это делало их мысли и лица сосредоточеннее. «Неужели ваши зенитчики не видели, что на нас набросилась целая стая штурмовиков?» падали у ног высыпавших на берег артиллеристов и бойцов прикрытия, выбиравшиеся на берег моряки торгового судна. «Мы ведь так рассчитывали на вас! Что же вы так жиденько прикрывались?» укладывались на согретый августовским зноем галичник те, кого вылавливали в прибрежных водах уже сами пушкари. И действительно никто, даже капитан судна Лапинский, не желал верить в то, что столь мощную береговую батарею оставили без зенитного прикрытия. «Неужели вы считаете, капитан, что мы стали бы экономить боезапас на прикрытии вашего судна?» — холодно оскорбился Гродов. Просто для порта зенитное прикрытие сейчас куда важнее. «Как же вы в таком случае под бомбежками выживаете?» – изумился капитан Карадага. орудие прикрытия малого калибра врываем в землю и маскируем. А главный калибр береговой батареи так замаскирован в железобетонных капонирах, что вражеские пилоты до сих пор не смогли установить, где именно находится то или иное орудие». Выслушав его, Лапинский огорченно развел руками. «Извини, комбат, в море с кораблем не замаскируешься, разве что ляжешь на грунт. На войне у каждого своя сугубо военная судьба».